с мягкими стенами и просыпающийся город. Словом, все, что душе угодно. Эта неизвестность всегда казалась Олесе странно успокаивающей. Она любила замирать в складках одеяла, как только будильник начинал новый день, и представлять, что за ночь ее тело чудесным образом сбежало от всех проблем. И стоит только открыть глаза, она в этом убедится.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 Олеся вспомнилась, как страдальчески вздёргивались тонкие мамины брови, как она вскидывала руки, повторяя и повторяя. «Олеся, ты опоздаешь! Олеся, просыпайся! Ты опоздаешь, Олеся!» И как от голоса этого, мельтешения вечного, к горлу подкатывало раздражение. Воспоминание было едким, оно дрожало в голове, разливалось внутри тяжёлой болью. Так тёмная вода плещется на дне кувшина, стоит наклонить его в сторону. Когда к раздражению прибавилась тошнота, Олеся открыла глаза, моргнула, прогоняя мутную пелену. Вокруг был лес. Деревья переплетались ветвями, склонялись к покрытой мхом земле, шелестели листвой. Олеся моргнула ещё раз, надеясь, что картинка исчезнет, как дурацкая передача от клика пульта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 Лес равнодушно поглядывал на лежащую во мху, поскрипывая и шурша. «Смешанный», — пронеслось в голове, и мысль отдалась тупой болью. Олеся заставила себя приподняться. Рука двигаться не хотела. Острые иголочки пронзали кожу, пробегали по ней и снова возвращались, когда Олеся наконец сумела перевернуться и вытащить из-под себя безжизненную бледную кисть. Пальцы слушались с трудом, шипя сквозь зубы,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 но Леся никак не могла заставить себя пошевелиться. Медленно погружаясь в сон, она словно опускалась глубоко под воду. Не морскую, где движение и соль придают сил, а в стоячий, уснувший омут, все глубже и глубже. Не чувствуя, как мертвенная синева заливает губы и как твердеет в корку запекшаяся на виске кровь. Ветер скользнул по влажной коже, запутался в растрепанных волосах, Приподнял подол длинной рубашки и без того слишком большой, будто снятой с чужого плеча. Но его холодные прикосновения не отрезвили. Леся плотнее прижалась грудью ко мху, втянула сосновый запах опавшей хвои и позволила сознанию неспешно ускользнуть еще дальше. Пошла! Голос сотканный из завывания ветра заставил ее распахнуть глаза. Небо успело стать непроглядно черным. Олесю обступал ночной взволнованной бурей лес. Она рывком поднялась с земли. Слабые ноги задрожали. Перед глазами все поплыло. Пошла! Порыв ветра наклонил тонкий молодой ствол березки. Ветви зашуршали совсем близко, будто желая до нее дотянуться. Олесь рванула в сторону. В голове затрепетало пламя боли. Пока еще слабая, но готовая разойтись в настоящий пожар. способная сжечь все, к чему прикоснутся его жадные языки. Пошла! Ветер не истовствовал, шумели кроны, переплетались ветвями, подгоняли окаменевшую от страха Лесю. Дурацкая рубашка, пропитанная влажностью мха, облепила ноги. Леся наклонилась, чтобы одернуть ее. Удивилась было, откуда вообще взялась у нее эта грубая ткань странного кроя. Но боль полыхнула, заполняя собой все пустоты, прогоняя мысли. Порыв холодного ветра ударил Лесю в грудь. Пыль, которой он щедро осыпал ее с головы до ног, Запорошило глаза. Не видя ничего вокруг, Олеся подхватила подол рубашки и побежала, не разбирая дороги. Ветер гнал ее, завывая в беспокойных кронах. Леся вытянула вперед руки, чтобы в темноте не наткнуться на дерево, и все пыталась вспомнить, с какой стороны растет на деревьях мох, словно бы направление ее испуганного бездумного бегства могло что-то исправить. Голова отзывалась болью на каждое движение измученного тела, но Леся не останавливалась. Ей казалось, что ветер гонит её вперёд, точно зная конечную цель. И когда он внезапно исчез, Олеся тут же остановилась сама, тяжело переводя дыхание. Лес вокруг безмолвствовал. Деревья больше не шумели. Злой ветер стих. И шёпот, который Леся слышала сразу со всех сторон, пропал вместе с ними.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 Сильного, но осторожного, стало так спокойно, что темнота леса чуть отступила. Но воспоминание всколыхнулось липкой волной киселя, захлестнувшей хмурую сову и мужчину с крупными зубами и тяжелой ладонью. Олеся застонала, машинально прижимая пальцы к источнику боли. Запекшаяся корка тут же лопнула, рана снова открылась, кровь заструилась по виску и дрожащим пальцем. Олеся замутила. Лес очнулся перед глазами, и вот она уже осела на холодный мох, не чувствуя вмиг ослабевших ног. «Волки чуют запах крови за несколько километров». Грузная учительница в твидовом костюме стучит по доске указкой. Олеся вспомнила, как томительно скучно было на уроках биологии, если их вела Наталья Дадоновна. Кажется, так ее звали. Как клонила в сон от ее монотонного голоса. Как Витя Петров... Подбрасывал девчонкам свернутые записочки, а те делали вид, что им это безразлично, но краснели от ушей до корней волос. Память всколыхнулась, смывая волной киселя Наталью Дадоновну, и острое чувство первого совершенно безотчетного возбуждения, покрывавшего кожу мурашками, стоило бумажной записки упасть на ее Олесину парту. Почему попытки вспомнить хоть что-то, кроме образов прошлых лет, вызывают тошноту?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 Принимая поражение, прошептала Леся. Сознание ускользало, подобно воспоминаниям, которые яркими всполохами загорались в ней и тут же гасли. А без них и сама Леся истончалась, теряла всякую вечность. Что есть, человек, если не клубок памяти? Теря ее, он плутает в темноте гулкой комнаты совершеннейшей пустоты. Только жизнь такого не признает. Она тут же заполняется болью, липкой, как плохо сваренный кисель. «Клубничный», — еще раз напомнил Лесе затухающий разум. А после наступила тьма. Первым, что она почувствовала, приходя в себя, был чей-то взгляд. Легкой щекоткой он пробегал по коже, чуть ощутимо, но не давая ни мгновения продыху. Леся осторожно приоткрыла глаза Яркий свет ослепил её. В широко распахнутые окна било солнце. В крохотной комнате было тепло и сухо. Воздух пах нагретым деревом и какими-то травами. Чуть горько, но успокаивающе. Олеся попыталась приподняться, но притихшая боль тут же ощерилась, впиваясь в плоть. Олеся потянулась к ране, мысленно содрогаясь от отвращения. Но вместо спёкшейся крови пальцы нащупали плотную ткань,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 а та легонько поддавалась вперед, делая щелочку все шире. Одним рывком Олеся повернулась навстречу шорохам и рассмеялась от облегчения. В дверном проеме маячило круглое мальчишеское лицо. Курносый, с яркими веснушками и щербинкой между зубами, ребенок заглядывал в комнату. Но стоило его прозрачным, как утреннее небо, глазам встретиться с глазами Леси, как любопытство сменилось страхом. «Эй!» прохрипела Олеся. Мальчик тут же побледнел и попятился. «Эй, поди сюда!» попросила его Леся, постаравшись улыбнуться. Но получилось плохо. Мальчик вскрикнул, развернулся и побежал, мигом скрываясь в полутьме коридора. Только мелькнула белая рубашка с вышивкой по воротнику, да голые пятки застучали по деревянному полу. Олеся со стоном опустилась на подушку. Ее слегка подташнивало,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 Олеся точно знала, когда была на аттракционах в последний раз: Ветреный апрель, шестой класс, узкая в плечах пальтишка с розовыми лацканами. Но что за качели она тогда выбрала, и почему никто больше не возил ее в парк, вспомнить не получалось. Только голова пульсировала от боли, да таяли в киселе обрывки воспоминаний. Леся сделала глубокий вдох, позволяя теплому воздуху комнаты наполнить грудь. Это было все на что еще оставалось способно ее обессиленное тело. Тяжелая голова медленно вжималась в подушку, как камень, брошенный в болото. Руки безвольно лежали вдоль тела, на цветастом, сшитом из лоскутков одеяле, а само тело под ними вовсе не ощущалось. Олесе не было больно, да и страшно не было тоже. Однако равнодушный покой, захлестнувший все ее существо,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 Серые глаза сверкнули. Осмотр не прервался. Прикосновения чужих пальцев отзывались мурашками. Леся попыталась вырваться, но женщина прижала её к кровати. «Да не трогайте вы меня!» Жалкий хрип из сорванного горла мучительницу не впечатлил. Она потянулась к Лесиной повязке, потянула за край. Мгновение, и ткань упала на покрывало. Леся успела разглядеть, как расплывается по внутренним слоям повязки алое пятно. Её замутило ещё сильнее. Женщина наклонилась к столику у окна, зачерпнула из чашки что-то остро пахнущее травами и щедро смазала всю левую сторону лесиной головы. Волосы у виска покрылись толстым слоем жира. Олеся охнула, зашипела сквозь сжатые зубы и упала на подушку. Рану жгло, будто ее щедро полили спиртом. «Твою мать!» — выплюнула Олеся, пытаясь стереть мазь. «Мне же больно! Что это вообще?» «Закрой свой грязный рот!»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 «Ты умирала в лесу, а мой сын нашёл тебя». Женщина проверила, держится ли повязка и отступила на шаг. Зашуршало длинное платье. «Он забрал тебя у леса, а я у смерти. И теперь ты в двойном долгу перед родом». На мгновение Леся показалось, что она ослышалась. «Вам нужны деньги», догадалась она. «Без проблем. Только позвоните в скорую. У меня с собой ничего нет, но я найду».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 Начала была Леся, но язык ее больше не слушался. Она хотела сказать что-то еще, начать уговаривать, угрожать, визжать и биться, только бы не вязнуть во власти тяжелого серого взгляда. Но слова ускользали, мысли разбегались, голова становилась гулкой и пустой. Но любая пустота жаждет быть заполненной.